Глава 3. Представьте себе море, разделённое не то моно руки пророка, не то взрывом чудовищной силы, вздыбившиеся волны, обнажившее дно, овальная долина посреди водной глади. Теперь остановите волны, жаждущие сомкнуться, пусть они замрут, пусть на высохшем дне в близко от застывших синеватых стен возникнут причудливые деревянные строения, ломаные линии острые углы. Приснившийся Дали учебник геометрии. Пусть между зданиями будут неспешно прогуливаться не то идти, не то течь аморфные амебы, превосходящие размерами человека. Сверху повести солнце, яркое, голубоватое, размерами больше земного. Его лучи пронзят застывшие волны, высветят синее кисельное море, в котором плывут, раздвигая жгутиками плавников упрямую субстанцию огромные меланхоличные бактерии, «Как в учебном фильме», — сказал Мартин, отходя от окна. «Простейшие формы жизни — быт, обычаи и нравы омёб». «Эти простейшие во многом превосходят людей», — заметила Ирина. «Да, я понимаю». Мартин подошёл к девушке. Они были вдвоём, в деревянном пирамидальном строении, в маленькой комнате у самой его вершины. Откуда у местных обитателей, живущих в мире плавных форм, взялось само понятие углов? Неужели резкие грубые очертания казались им привлекательными. «Видимо, да. Не зря же это здание служило каким-то культовым целям. Ирина, а дерево местное?» «Конечно». Мартин с сомнением поколупал пальцем доску. Теперь было понятно, откуда ключники копировали внутренний дизайн станции. «А деревья у них многоклеточные?» «Да», — кивнула Ирина, — «растения эволюционировали, а живые организмы лишь выросли в размерах. Удивительно, правда?» Мартин кивнул, — Впрочем, он повидал достаточно удивительного, чтобы не вдаваться в причуды местной биологии. «Мне куда удивительнее, что ты жила «Все так запущено?» – спросила девушка. «Да». Впрочем, на приорит два мы успели немного поговорить. «Я помню», – прервала его девушка и нахмурилась. «Как ты можешь помнить?» – в лоб спросил Мартин. «Ира, давай на чистоту». Девушка тихонько засмеялась, впрочем... Совсем не обидно, было в ней что-то далеко не всегда свойственное женщинам, Мартин даже терялся, как назвать это свойство, может быть, не небабскость? Впрочем, это не только неуклюже, но и не совсем точно, когда мужчина в сердцах говорит «бабье», вкладывая в свои слова ту же неприязнь, что и женщина при слове «мужлан», оттенки смысла очень сильно разнятся. В объем становятся женщины плаксиво-истеричные, чудовищно кокетливые, завзятые сплетницы и ничем не интересующиеся домохозяйки. Так же, как муж Лана может характеризовать и любовь к выпивке, и слабость к прекрасному полу, и грубая неотесанность, и просто плохо подстриженные ногти. В ирене что греха таить, присутствовала и кокетливость, и истеричность, и все положенные женщинам недостатки, пусть и в легкой форме, может быть, все дело было в их... Любой человек в равной мере скроен из хорошего и дурного, но бывают чудесные исключения, когда слабости развиты ровно в той мере, чтобы привлекать, а не отталкивать. Краткую пору такой гармонии проходят почти все девочки-подростки, чтобы стремительно утратить и обрести вновь лишь в бальзаковском возрасте. Или не обрести никогда. Но бывают счастливые исключения, которые остаются созвучными в своих достоинствах и недостатках в любые годы. Мартин решил, что в Ирине ему нравится именно эта труднодостижимая гармония. «Давай на чистоту», — согласилась Ирина. «Ты хочешь знать, как нас стало семь?» «Да», — воскликнул Мартин. Небеса не разверзлись. Двери не распахнулись, впуская в комнату толпу разъяренных амеб. Ирина не схватилась за сердце, сраженное коварным инфарктом. «Все очень просто», сказала девушка. «Контрол». «Что?» «Кнопка. Контрол» на клавиатуре. «Я выбирала, куда мне отправиться. Хотелось посетить шесть-семь планет по меньшей мере. Я выбирала, какая из них будет первой и по привычке зажала «контрол», чтобы мышкой выделить название в общем списке». «И они выделились?» глупо спросил Мартин. «Да». А я решила нажать «вот», не потому что надеялась разделиться. Я думала, что меня отправят на одну из планет случайным образом. «Дыра», — растерянно сказал Мартин, — «дыра в программной оболочке». Вот к чему привело ключников использование человеческих терминалов. «Ага», — Ирина улыбнулась. «Спасибо Майкрософту», — с чувством произнес Мартин. «Дыру закрыли?» «Откуда мне знать? Наверное, закрыли». Как-то очень мимолетно Мартин подумал, что дублирование Ирины окончательно запутывает давний спор о методе работы врат. Переносят ли они человека на другую планету или создают точную копию в новом мире и оригинал уничтожают? Из слов Павлика следовало, что именно переносит всю комнату вместе с находящимся в ней разумным существом. Но если Ирина была семь раз скопирована, то... Или здесь уже неприменимы обычные человеческие понятия, и между переносом в одну точку пространства и переносом в семь разных точек нет принципиальной разницы? Мартин не был физиком, да и вряд ли на этот вопрос сумел бы ответить самый гениальный земной физик. Слишком велика пропасть между людьми и ключниками. «Но как ты узнал о своих дубликатах?» – воскликнул Мартин, непроизвольно отдавая этой Ирине пальму первенства – «Я их почувствовала», — сказала Ирина, и тут же поправилась. «Мы почувствовали друг друга. Это как...» Она досадливо поморщилась, пошевелила пальцами, будто человек, которого просит объяснить, что такое «зыбь». «Это... мысль, сон...» «Разговор?» – подсказал Мартин. «Всё это вместе что-то совсем другое. Вначале мне казалось, что я спятила». Ирочка улыбнулась. «Меня, наверное, шизофреник хорошо поймёт. Я могу разговаривать...» Она снова на миг задумалась. «Нет, нет, не разговаривать. Думать вместе». «Постоянно? Сейчас ты здесь не одна, вас три?» – воскликнул Мартин. «Нет, сейчас одна. Это случается время от времени, но...» Все чаще и чаще. Когда девочки умирали, голос Ирины не дрогнул, я пережила все вместе с ними. Все эти дни, пока мы были разделены, так что в каком-то смысле они живы. Я была на библиотеке Мартины, на «Прелий-2», и на «Аранке», и на «Факью». Я знала, что в этом теле я не покидала Бизар, но я прожила и их жизнь До самой смерти».